Тамара петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Книга первая. Читает актриса Юлия Тархова. От автора. Мысль написать о пережитом помнится неизвестно откуда взявшимся импульсом во время этапа, которым нас свели ночью из одного среднеазиатского лагеря в другой.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 Арест отца в 1937 году, мой арест в 1943, когда мне было 22 года. Следствие, суд, осуждение на 7 лет лишения свободы по статье 58 10 часть вторая, годы неволи, освобождение. Мне было 40 с лишним лет, когда я села писать о прошлом. Под названием Жизнь сапожок непарный, подсказанным строкой Марины Цветаевой Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1993 году издательством Астролюкс и в 2004 году переиздана московским издательством Вагриус. Не желая вписываться в идеологию системы, покалечившей жизни стольких друзей и людей вообще, я хотела одного – прожить отпущенный мне срок согласно исконным человеческим законам и собственному разумению. вопросы адресовала отнюдь не власти и не общественной жизни, а напрямую жизни. Ее суровые законы не предусматривали места для вырванных или выпавших из нее. В переводе на бытовой язык жизнь будто говорила «Ну, существуй возле, как сумеешь, сама изыскивай занятия и смысл». В 1956 году я была реабилитирована за отсутствием состава преступления. В 1959-м вернулась в Ленинград. Я никак не предполагала, что еще через 40 лет, на фоне меняющейся истории, когда мне уже будет 80, я снова возьмусь за перо, чтобы дорассказать жизнь. К этому толкала отчаянная, сводящая с ума потребность отыскать хоть какую-то логику в великом эксперименте, понять, во имя чего были отняты и сломаны жизни у такого множества людей. Не уложив этого в голове и в сердце, трудно было существовать и в житейском, и в космогоническом пространстве. У Давида Самойлова есть персонаж, местобитание которого означено им чутко и достоверно. Он пишет, бедный человек, свою историю простую, без замысла. Почти впустую он запечатлевает век. А сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне слов, на фоне страхов, на фоне снов, на фоне ахов. Я решилась воспользоваться этим поэтическим образом в названии второй части моих воспоминаний. Для множества людей XX века, переживших раскулачивание, репрессии, бедствия, Отечественной войны, Первую и вторую эмиграцию – это и адрес, и точка обзора. В 2008 году в петербургском издательстве «Балтийские сезоны» воспоминания вышли под названием «На фоне звезд и страха». Вторая книга является продолжением первой «Жизнь. Сапожок непарный». Рукопись Сапожка пролежала без движения 20 лет с 1973 года по 1993 год, а книгу на фоне «Звезд и страха» я начала писать только в 2000 году. Временной разрыв между ними огромный. Именно поэтому сейчас явилась идея что-то дополнить, связать основные события между собой, расположить их, насколько возможно, в хронологической последовательности и тем самым представить в двухтомнике более полную картину времени. Немало трудностей добавила мне путаница в документах. В трудовой книжке, выданные мне до ареста, и в справках об освобождении и реабилитации мое отчество указано правильно, Владиславовна. Однако в паспорте, который я получила в 1950 году по небрежности ЗАГСа, появилось неверное отчество, Владимировна. Так я стала и по сей день пребываю и Владиславовной, и Владимировной. Прошу не винить за это разночтение моих издателей. Приношу свою глубокую благодарность за помощь в подготовке двухтомника Наталье Владимировне Клеменченко и Ирине Бенедиктовне Комаровой. Тамара Петкевич. Глава первая. И никакого розового детства. Анна Ахматова. Начало двадцатых. Петроград.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 Уровень воды при наводнении 1924 года. Вместе с другими девочками я примерялась. Черта находилась значительно выше моего роста. Тогда же в доме появилась деревянная скамья-реликвия. На ней папа приплыл домой. В нашей квартире царил мрачноватый порядок. Квартира была огромная, из шести комнат. Круглый зал с нишами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 с раскрытой пастью. Я с опаской совала туда палец. Нет, не кусались. Стены полупустого зала украшали два зеркала в замысловатой бронзовой оправе в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиком пальца по их ободкам, Хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был столовый серебряный звоночек. Он висел над столом чуть ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Во время обеда этим звоночком оповещали прислугу. Можно подавать второе, третье. Звоночек не был лишним, потому что прислуга у нас тоже была. Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас, мои родители этого не знали, что было в квартире наше, что нет, осталось неизвестным. В просторных апартаментах мы жили вчетвером: мама, папа, наша домработница и я. У красивой и женственной мамы был мягкий характер. Она не работала, но ее попечении находились весь дом и я. Отец натура сильная и страстная, был поглощен идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало. В воскресные дни к нам приходили гости, преимущественно фронтовые друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили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 Откуда-то появилась оборванная девочка лет десяти. Завороженно глядя, как бойцы управляются с едой, она стала быстро и упрямо повторять не сразу понятое «Я б не ел б, б не ел б». Не ела бы, то есть. И когда ей, наконец, протянули миску с кашей, мигом заглотнула ее. Из-за разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей скоро совсем не будет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 Родители ссорились между собой. Ссорились без крика, правда, не без повышенных тонов. Затяжные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. Примостившись на корточках за узорчатыми чугунными креплениями балконов, я следила за родителями, пока они прохаживались вдоль карповки, одержимая единственным желанием, чтобы они помирились. Не исключено, что помимо сугубо личных, терзавших моих родителей проблем, одной из причин разногласий был и вопрос моего воспитания. Я не раз слышала неуступчивая папина «нет». В рождественские дни, скажем, дворник приносил елку. Мама принималась ее наряжать. Застав ее за этим занятием, папа чеканил. «Я, как коммунист, не могу разрешить, чтобы в доме была елка» но ребенку это нужно пусть растет без елочек и свечечек столовой продолжал стоять никому уже ненужная елка вместе с ней в душе поселялось чувство страха перед отцом что-то похожее возникло и по приезде одной из бабушек мать отца бабушка урсула жила в риге по тогдашним понятиям за границей мамина же мать умерла при родах воспитавшую ее тетю Мама называла мамой, а я бабушкой Дарьей. Именно с приездом бабушки Дарьи в мою жизнь вошли тепло, прибаутки, говор с милой белорусской прибавкой Ти. Ти пойдешь ты, Ти нет. С жадностью я впитывала бабушкины сказки про соперничество старого принца Алмаза и юного принца Колокольчика, про кисельные берега и молочные реки, про Золушку и непритязательным этим сказкам В известном смысле суждено было сыграть спасительную роль. Бабушка Дарья быстро научила меня играть в дурачка и также быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал. «Не сметь водить ребенка в церковь!» разъярился папа. Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора. «Без Бога-то нельзя. Ходить все равно будем, да только потихонечку». Потихонечку усекли. Бабушка уехала. А я начинала понимать, что означают слова. У папы трудный характер. «Стоило мне где-нибудь задержаться на станции», рассказывала мама своей подруге об их военном прошлом. Как он, никому не разрешая меня позвать, отправлял эшелон. Сломя голову, догонял состав. Получала «нагоняй, да еще какой!» От придирок и замечаний не было спасения. Мама признавалась своей приятельнице, как отчаянно боялась крутого комиссара и как была обескуражена, когда он внезапно объяснился ей в любви. Разделяя мамину боязнь и остро ей сопереживая, я в то же время чувствовал себя заинтригованной трудным характером папы. Ему самому, наверное, трудно, рассуждала я, из-под тяжка наблюдая за ним. И бурно радовалась, когда в нашем доме Случались сюрпризные воскресенья. Утром из кухни доносился вкусный запах, сам папа пек булочки. Они получались пышные и ароматные. Папа преображался, становился неузнаваемым, поддразнивал меня, шутил с мамой. Мама в такие дни сияла. Я страстно хотела, чтобы так было всегда. Когда из Риги приехала бабушка Урсула, Папа, сын, бережно и любовно ухаживавший за своей матерью, тоже мне очень понравился. Навестившая нас заграничная бабушка только теперь познакомилась с мамой. Восхищалась ею. В белоснежной с вышивкой блузке, флиссированной юбке, мама была очень хороша. Знакомые ее называли Венерой Милосской. Они с папой были красивой парой. Папа тогда носил темно-синюю толстовку с бантом. Вместе с благообразной бабушкой по настоянию отца всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография В.И. Германа. В Риге оставались сестры отца и младший брат. Я с удовольствием повторяла их имена вслух. И Агася, Леокадия, Виктория, сидор Там же жила моя кузина Бенито. Позже родились еще две двоюродные сестры, Вероника и Бригита. Папа переписывался со своей польской семьей. Если я чувствовала, что папа любит приехавшую бабушку и маму, несмотря на то, что часто с ней ссорился, то понять, как он относится ко мне, было не под силу. Мечтая о детском благоденствии, о великолепии детских садов будущего, мои родители весьма своеобразно занимались мною. Хорошо одевали. Помню красивые банты для волос, белое с голубыми розами платье, подаренное ко дню рождения. Чтобы я была под надзором, однажды в доме появилась даже Бонна. Ярче, чем она сама, запомнилась мебель, с которой она выдворилась в детской. Софа, туалетный столик, ширма, обитая кремовым штофом, на котором были вытканы экзотические цветы и попугаи. Бонна, правда, не задержалась. Ее сменила очередная домработница, а в общем я была полностью предоставлена самой себе. Мало что понимая про окружающее, совсем ничего про себя, я познавала мир самостоятельно, дичком. Чувствуя себя отстраненной от непонятно раскаленной жизни родителей, я даже не всегда решалась что-то у них переспросить. «Принеси несколько газет!» кричала мама из другой комнаты. «Сколько несколько?» – спрашивала я. Мама сердилась. «Упрямая девчонка!» Я знала один, два, десять. Так и не поняв, сколько это несколько, тащила маме все газеты, какие были. Папа рассказывал. «Стою в трамвае на площадке. Но ведь площадка – это место за домом, где играют дети. Причем же здесь трамвай!» – недоумевала я. Вопросы, однако, не задавала. «Кто потерял двадцать копеек?» — громко спросила я, откопав однажды во дворе из-под снега двугривенный. «Я? Мои!» — бросилась дочка дворничихи Гриппа. «На!» «Вот дура какая!» — огорчилась наша домработница. «Почему дура?» — селилась я понять. «А, значит, Гриппа сказала неправду». Самым неумолимым было другое. Добросовестно пытаясь вспомнить... За что меня наказывали? И не могу. Что-то в этой точке оплавлено давним элементарным страхом. Знаю, что не воровала, не врала, не ругалась. Носилась по квартире? На улице разбивала коленки? Было. Не слушалась? Возможно. Какие-то поводы наверняка были. В спальне родителей на спинке их никелированной кровати Висела кожаная, заплетенная в косу плетка. Плетка предназначалась для меня. Когда я оставалась дома одна и трогала ее, она была совсем не страшная. Но когда папа ею хлестал меня... О! Отец брал ее в руки и принимался меня бичевать как-то всегда неожиданно. Делал это истово, беспощадно. Мои вопли только распаляли его. «Папочка, миленький, не надо!» «Папочка, миленький, я больше не буду!» — кричала я, извиваясь в тисках его рук и ног. «Папочка, не бей меня! Не бей меня, пожалуйста!» Но папочка угрюмо продолжал меня полосовать. Я начинала сама слышать, как визжу, до побеления закатываясь в плаче. Крик и визг будто отделялись от меня и повисали где-то рядом. А отец стегал и стегал по плечам, по спине и ниже по ногам от порки к порке я училась больше терпеть меньше кричать и без прежней готовности просила прощения и впрямь становилась упрямой девчонкой, хотя по прежнему слепо боялась отца если я после очередной экзекуции не выпрашивала прощения, меня ставили еще и в угол вечер переходил в ночь родители ложились спать гасили свет сухо и пусто было в душе Слезы и всхлипы глохли, умолкали уличные звуки. Говорить папочка прости? Не хочу. Мир плохой и жестокий. Воображение раздваивалось. Темноту в углу у шкафа начинало заливать сверкание. Всплывал в сиянии серебра замок принца Алмаза из сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись заправдошние мыши, били двенадцать настоящие часы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 похожее на иероглиф, что-то вроде многорогатой буквы «Ж», переплетенные с «Ф». Знак этот то неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то опадал, будто у него внутри были легкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я селилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятении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 что скрипнет вдруг дверцы шкафа. С пустырей доносились пугающие звуки ноющего и лязгавшего на ветру железа, заржавевших и полуоторванных дверей погребов и складов. Нет, я не боялась, но мне было одиноко, и ночью, острее, чем днем, я чувствовала, что никому не нужна. Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Данскера. отец врач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 До блеска натерт паркет, весь день открыты форточки. На письменном столе их мамы стоял микроскоп. Но меня более всего манила к себе трапеция. Она висела в дверном проеме между двумя комнатами. Поочередно мы учились подтягиваться на руках, что было довольно трудно. Я часто падала, но, перемогая боль, не сдавалась, чтобы не отстать от Вовы. У меня был повышенный интерес ко всему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 Отважилась я спросить свою родственницу, будучи уже взрослым и много пережившим человеком. «Как это не любил?» — пораженно уставился она на меня. «Отец очень даже любил тебя». «Тогда за что порол?» «Ему больше нравилась та гордая девочка, которая повторяла «ябный елоб» вместо «хочу есть». Так я себе это объясняла. Я с детства слышала от друзей родителей...» Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет. Чувствовала и сама. Папа вовсе не был злым человеком. И вряд ли разгадка того, почему он без пощады бил несмышленную еще девчонку, кроется в чем-то однозначном. Скорее всего, это были издержки фронтовой контузии. Может, таким образом избывалась скопившаяся за годы гражданской войны жестокость? Никто мне этого сейчас уже не объяснит, а мучает это по сию пору. За что? Почему? Не ошибаюсь в одном. Для родителей я была несвоевременным ребенком. У каждого в детстве есть свой особый подспудный страх. Я боялась приюта. Само это слово вселяло в меня ужас. Как вкопанное я останавливалась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 меня начинает трясти дрожь. Я уже не плачу, я, кажется, вою. Разумеется, никто меня никуда не выгнал, но с того момента я перестала верить в безграничность маминой любви, бывшей главной опорой моего существования. Чувство неуверенности, не покидавшее меня затем ни один десяток лет, берет начало где-то здесь. Я шестилетняя не умела тогда понять, где кончается мама и начинается женщина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 Особенно живо запечатлелось в памяти. Стены там были сплошь увешаны фотографиями дам в широкополых шляпах и военных в мундирах с эпалетами. Солнышко скользило по овальным и круглым полированным рамам, ютилось в мякоти кресел. Было заповедно тихо. Молчаливый старик с пышными усами, сам генерал Баланин, сидя в одном из зачехленных кресел, читал. Екатерина Ивановна, седая, с высокой прической, одетая в шерстяную бордовую кофту и длинную черную юбку, учила нас не только французскому языку. Мы, 10-11 детей, учились писать, считать, оклеивать цветной бумагой картон и, обматывая его морской травой, так называемые рафи, изготавливать шкатулки и коробочки. Нас обучали реверансам, объясняли, почему не следует громко разговаривать, то есть всему тому, против чего потом восстала школа. За реверансы я в школе неоднократно получала тройки по поведению. В рождественские дни елка здесь устраивалась обязательно. Собирались и дети, и родители. В инсценировке басни Крылова «Мышь и крыса» я сыграла свою первую роль. Никто не мог понять, отчего, разучив текст мыши, Я не захотела надевать сшитый для этого персонажа серый балахон. Сама же я не решалась признаться, что он напоминает мне приютский ватник и поэтому так страшен. Здесь же я получила прозвище «Любимчик». Я – любимчик Екатерины Ивановны. Ее старческая рука гладит меня по голове, в живых глазах теплота. Я плачу ей пылкой привязанностью, преданностью и успехами. группа однако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 чайными и почти совсем черными розами. Трава и листья были еще в росе, а нахолодило. Шипы вонзались в пальцы, царапали руки, геройски защищая цветы, которые я все-таки срезала. Солнце было еще не жаркое. На стеклянных, ярко-синих крылышках то планировали, то зависали стрекозы. Жужжа пировали осы и пчелы, захлебывались песнями птицы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 А по сторонам вдруг выскочит рогатый и черный, и каждый раз проваливалась между досками кладок. Бог мой, каким не страшным был тот детский страх. Изредка наше уединение нарушали откуда-то наезжавшие и взрослые, и дети. Играя в горелки, все становились подвое. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, Колокольчики звенят. «Раз, два, три. Последняя пара, беги!» И вместе со всеми, огибая кусты и кочки, я мчалась, чтобы успеть соединить руки с тем, с кем была в паре. Схватившись за канаты, раскачивалась с кем-нибудь вдвоем на в саду качелях. Выше, еще выше, и отчаяннее, чтобы взлететь над забором, над садом, схватить глазами кусочек дальнего поля, вырваться на простор заглотнуть талику главокружительной выси. Что такое воля вольная, наступление утра, сумерек, я поняла тогда. Много лет спустя узнала, до революции имение Пучкова принадлежало помещику Шишкину, содержавшему в Петербурге малый театр. Говорили, что управляющий у него был зверь, сам помещик слыл добрым в имени он приезжал с артисткой цыганкой которую любил была у него еще причуда ежегодно менял мебель простоит год обстановка из карельской березы потом на красное дерево поменяет а затем на орех а то что отслужило велит на чердак стаскивать во время революции помещик уехал за границу а крестьяне окружающих деревень мебель растащили Пучкове мы с мамой провели только одно лето, году в двадцать пятом. В последующие годы ездили в соседнюю деревню Попадина, где жили братья бабушки Дарьи, дядя Гриша и дядя Коля. Всего братьев было четверо. После смерти отца каждый получил в надел по 9 десятин земли. Два брата по-своему распорядились наследством и уехали, а дома двух оставшихся в Попадине братьев стояли рядом были разделены забором. В хозяйстве у обоих имелись коровы и другая живность. Оба сами сеяли хлеб, сами убирали, огород и сад давали овощи, ягоды, яблоки. День начинался с зарей. Хозяйки выгоняли из хлева подоиных, неуступчиво толкавших друг друга, мычавших коров. Собранное стадо, принчащее колокольцами, пастух уводил на пастбище. В доме просыпались, завтракали и отправлялись в поле. Вместе со всеми по холодку шла и я. Иногда мне давали серп, и я жала. Иногда дергала лен, увязывая его в маленькие снопики. Когда солнце было в зените, наступала пора шевелить сено. И, потрясая его небольшими детскими граблями, я выбирала отцеревшие низ кошенины, чтобы его прогревали солнечные лучи. Но чаще всего мне доставалось, милое дело, гонять коня на молодьбе. Посередине крытой пристройки к току стоял столб с перекладиной, который был привязан конь. Сидя сбоку, я погоняла коня, что приводило в движение молотилку. Устав соскакивала и бежала смотреть, как взрослые задавали в молотилку снопы, как шумно оттуда сыпалось шелковистое зерно и как из веялки оно выходило, совершенно чистым, без половы. С отрадой вспоминаю, как в обед пили квас, ели огурцы с медом и хлебом, отдыхали в тени, перед тем, как вновь взяться за работу. Конечно, меня отправляли домой раньше. Уже сидя на крыльце дома, я видела, как хозяйка встречала коров, зазывая их в хлев по имени «Рыжуха», «Буренка», «Капелька» и, взяв ведро,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 Страшась сырости и кромешной тьмы, я без оглядки углублялась в чащу леса. Вот-вот увижу что-то немыслимое, невообразимо сверкающее. Нет, цветущего папоротника увидеть не довелось, но во мгле то и дело мелькали светлячки, зеленовато-фосфорический огонек в руках оказывался куском гнилушки. Лес обманывал. Я возвращалась на поляну, где уже вовсю полыхал огромный костер пахло дымом, гарью и ночной свежестью. Взрослые разгонялись и перепрыгивали через огонь. Куда-то ввысь отлетали их пронзительные возгласы «Ох, ух!». И вдруг в деревне Попадино все изменилось. Идиллический мир расщепился. Откуда-то выметнулось слово «золото». Возможно, эти события не задели бы моего сознания если бы к ним не был причастен отец. Государство реквизировало церковное золото. Близлежащим городом был Невель. В деревне перепуганно и гневно говорили, что из Невельской церкви забрали золотую и серебряную утварь, шептали «Грех-то какой!». Поязливо крестяй свящали «Бог накажет кощунство!». Людей, которые вершили столь святотатственное дело, называли «антихристами». Среди них был мой отец, принимавший участие в описи. Не понимая, что значит «Антихрист», с любопытством и испугом я смотрела, как по деревенской улице, провожаемый мрачными взглядами местных жителей, возвращается папа, спокойный, видимо убежденный в своей правоте, смотрела и не верила в его показное спокойствие. Чуть позже, в девятилетнее сознание, вкатились два еще более тяжеловесных и беспощадных слова раскулачивание и ссылка. И второе, связанное с моей первой учительницей, Пектирной Ивановной, стало даже зримом. В семейном альбоме дяди Коли хранились фотографии двух старших дочерей. Они были сфотографированы по отдельности, каждая в фате и подвенечном платье рядом со своим женихом. Теперь к ним прибавились тусклые любительские фотографии, присланные из Якутии, из Соловков. Я не верила, что красивые лица невест и не похожие на них суровые на любительских карточках одни и те же Марии и Нина. Взрослые объяснили, что они так не похожи на себя потому, что одна больна теперь туберкулезом, а у другой порог сердца. Первой была раскулачена и сослана в Якутию семья Марии. Старая сестра, Нина, вышла замуж за работника ОГПУ, жила в Москве. К ней приехал сбежавший из ссылки муж старшей сестры. Жильцы донесли, что у работника ОГПУ кто-то прячется. Проверили. Подтвердилось. Муж Нины и сама она тут же были отправлены в ссылку на соловки. События развивались стремительно. Недолго спорили к середнякам или к кулакам,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 устанавливал на кухне свой стол. Став центром, кухня превратилась в говорливое и шумное место, где тугим огнем гудели примусы, чадили керосинки. Сначала казалось, что это временные, ненадолго зашедшие сюда люди, но вскоре и я поняла, что они поселились здесь навсегда. Как и остальные, наша квартира стала коммунальной. Иногда здесь бронились. Бывало, над кем-то подтрунивали. Коммунистка Каманова, как называли жиличку, поселившуюся в самой большой комнате, выкинула как-то в помойное ведро свои фельдеперсовые чулки. Наша домработница решила, что они еще сгодятся для носки и вытянула их оттуда. «Ты только подумай», — смеялась мама, пересказывая эту историю отцу. Она выхватила у фени чулки и стала кричать. «То, что я выбросила, не смеет никому принадлежать».